В Воскресенье Страхов вместе с вице-премьером Анастасией Игнатиной Соболевой побывали на кладбище у могилы Марьевой. Соболева положила на невысокий постамент с бюстом Елены Евгеньевны гвоздики и долго стояла молча. Страхов был рядом с ней и сказал себе мысленно, что за такую женщину он без колебаний отдал бы жизнь» как и за Марьеву. Охрана, чтобы не мешать, отошла в сторону, была тихо и печально. Какой-то шустрый фотограф пытался снять их, но охранники отобрали у него фотоаппарат и извлекли пленку. В понедельник Страхову позвонили на работу и предложили встретиться. Адрес Евгению ничего не сказал, и он догадался, что это одна из квартир, специально предназначенных для таких конфиденциальных встреч. Два мужика представились ему, когда он приехал. Генерал? Генерал? Генералы были в штатском. Их фамилии Страхову тоже ничего не сказали, ведь он был гладиатором. А эти мужики работали по другой линии. Незаконный сын майора Страхова. После перерыва почти в месяц московские известия снова вышли в свет. Прядов пригласил Валерию к себе, когда ответственный секретарь принес сигнальный экземпляр. Они втроем с умилением его рассматривали. Чуть ли не гладили. Номер тонко пахнул краской. Некоторые строки не пропечатались, но на то еще есть процесс доводки. Мастер даст знак к печатанию тиража, и тогда все будет в ажуре. На сигнальном экземпляре Прядов начертал. В свет. Четко расписался и поставил дату. С этой минуты он уже нес ответственность за номер. А все остальные, кто его делал, отвечали перед ним. «Но как?» — спросил Прядов руководителя секретариата. Тот опытный газетный волк неопределенно пожал плечами. Прядов отнес его неудовлетворенность насчет не очень качественного типографского исполнения номера и сказал «Ничего, потерпим. Скоро перейдем на новые технологии. Вы же знаете, техника поставлена. Специалисты приступили к монтажу». Действительно, по редакционным кабинетам уже основали люди в белых комбинезонах. Коридоры были заставлены коробками и ящиками. Ответственный секретарь хотел что-то сказать, но промолчал. «Не стал будить зверя в начальнике, как говаривали в редакции». А сказать он собирался то, что материалы в номере не первой свежести, из старых запасов. Что дико смотрится безразмерное фото господина Сосновского на первой полосе с отсылом к огромному хвалебному очерку на второй. Что нет в номере ничего, что зацепило бы за сердце. Ни о чем таком ответственный секретарь не стал говорить. Щел уместным лишь поздравить главного редактора с возобновлением выхода газеты. Прядов вынес из комнаты отдыха бутылку коньяка. Для секретариата. Таков был ритуал. В секретариате номер разложат на столе, поставят на него коньяк, разномастные рюмки и пожелают газете счастливого полета. Потом к этой бутылке добавят еще. Григорий Ефимович в своем кабинете тоже разложил газету и выпил по рюмке с Валерией. «Ну что ж, поздравляю, Гриша, с первым номером, который ты подписал. Надеюсь, их будет много». Глаза у Валерии сияли. Она умела при желании придать им влажный, завлекающий блеск, Призванной свидетельствовать об искренности ее чувств и глубине волнения. «Ты, Гриша, хорошо написал свое обращение к читателям», — одобрила она.